46. -я. СОНЯ Дверь без стука отворяется в момент, когда я беру в руки цветы, которые привезли Саша и Амир. Они красивые и изумительно пахнут, но улыбка на моем лице тут же растворяется, словно ее и не было, потому что на пороге стоит Миша с похожим букетом пионов. Два букета от двух разных мужчин. Мне стыдно и неловко, но я сама загнала себя в такую непростую ситуацию. «Здравствуй, София!» Миша все без слов понимает, когда видит букет. Тоже перестает улыбаться, захлопывает за собой дверь и проходит по палате, направляясь ко мне. Он выглядит озадаченным и задумчивым. «Здравствуй! Как ты узнал, что я нахожусь в больнице? Твоя мать мне позвонила!» — отвечает он, протягивая пионы. Попросила подменить Милу, пока она приготовит ужин. А я и знать не знал, что тебя прооперировали. Глупо получилось. В его голосе звучат нотки укора. Он прав. Я должна была ему сообщить, потому что по-прежнему считаюсь его невестой и будущей женой. Мы все еще не объяснились. О своем поступке и решении в отношениях с ним Миша пока не осведомлен. Я и сама несколько секунд назад, увидев его, Поняла, что больше так не могу. Врать себе и окружающим, что все хорошо, и у нас что-то получится. Лучше рвать на корню. Сейчас. Сегодня. Пока не стало слишком поздно. Родители всегда учили меня, что обманывать нехорошо. А Миша я врала с самого начала, как только вернулся Амир. Хотела бы я услышать правду о том, что мне изменили? Определенно да. И как можно скорее? Сразу же! «Со мной не нужно сидеть», — мотаю головой. «Я и сама справлюсь». Миша внимательно окидывает меня взглядом, пристально смотрит в глаза, склоняет голову намок. Он по-прежнему все тот же красивый мужчина, которого я знала. Светлые волосы спадают на лоб, полные губы растянуты в ироничной улыбке, а внимательный взгляд окидывает меня с головы и до ног. Другая на моем месте была бы счастлива получить в мужья такого мужчину. Что же со мной не так? Осторожно откладываю букеты на подоконник. Наверное, я не должна принимать от него цветы, потому что не заслужила их никоим образом, но все равно беру. Я соскучился. Нервно усмехается Миша и опускает свою руку на мое плечо. Я дергаюсь, словно от удара тока. «Скажи ему, Соня, скажи!» Ты предал его, а он не заслужил этого. Но язык прилипает к нёбу, а губы не слушаются. И я молчу. Смотрю в глаза тому, кому несколько недель ответила согласием на предложение о замужестве. Тому, кто заставил меня почувствовать себя любимой и желанной. Тому, кто стал моим спасением, но так и не смог стать любимым мужчиной. На мое молчание Миша реагирует совсем не так, как я себе представляла. Слегка склоняет голову надо мной и пытается поцеловать. Я отворачиваюсь, и его губы задевают мою щеку, оставляя на ней влажные следы. «Извини меня, Софи. Извини, если наговорил тебе лишнего», — шепчет Миша. «Я с ума сходил без тебя. Работать не мог, дышать не мог, жить полноценно не мог. Ревновал жутко. Прекрати, прошу», — произношу в ответ. В голове урывками проносятся кадры той ночи, когда мы с Амиром занимались сексом. Жалею ли я о том, что было? Нет, потому что на тот момент наша близость делала меня живой, настоящей и счастливой. Что-то не так, щурится Миша. Я знаю, что не должен был вести себя, словно подросток, но не сдержался. Выпил, расслабился, наговорил лишнего. Миш! Ты был прав. В отношении меня? Прерываю его. Не вини себя. В каком смысле, София? О чем ты говоришь? Я изменила тебе. Голос звучит тихо и жалобно. В этот момент мир не раскалывается на части, не сотрясается земля, не пролетают за окном кометы. Все точно так же, как и было до этого, только дышать не становится значительно проще. Но Миши широко раздуваются. Желваки играют на плотно сжатых челюстях. Он убирает от меня руку и отходит на шаг назад. Я понимаю, что ему неприятно, противно, больно. Знал бы он, что точно такие же чувства я испытываю к себе за то, что подвела и обманула его. Господи, мы же вместе строили какие-то планы на будущее и покупали обои в его квартиру. А еще кольцо, боже, где оно? Мне нужно вернуть его сейчас же, немедленно. «Скажи, что ты сейчас пошутила!» — звучит приглушенный голос Миша. Он не спрашивает, с кем случилась измена, знает и чувствует. Нет, я не шутила. Мне очень жаль. Опускаю глаза и чувствую слабость во всем теле. Хочу отойти к кровати, чтобы присесть, но Миша глядя мне в глаза и выплескивая ненависть, которая разрастается в нем с каждой секундой. Заслужила, заслужила, заслужила, проносится в моей голове. Повтори, повтори, что ты сейчас сказала, повышает голос Миша. Тебе жаль? Тебе, черт возьми, всего лишь жаль? Мое тело безвольно болтается в его руках. Кажется, если бы не операция, он разозлился бы еще сильнее и тряс бы меня более ожесточённо. Я не знаю, что сказать в своё оправдание. «Я же планировал прожить с тобой до конца своей жизни, София!» — почти выкрикивает в лицо. «Думал, что ты серьёзная, умная, рассудительная. Почему он? Просто ответь, почему он, а не я? Он лучше в постели, а? Лучше, чем я?» «Пусти, пожалуйста», — отвечаю шепотом, все еще не глядя ему в глаза. «У меня синяки останутся». Миша резко пускает меня, и я пошатываюсь. Отхожу подальше, пока не упираюсь в кровать. Думала ли я, что это будет просто? Сказать такую правду человеку в глаза? Нет. Я ожидала, что будет гораздо хуже. Но Миша держится изо всех сил, хотя я вижу, как сильно он зол. Повторюсь, мне очень жаль. Бросаю короткий взгляд на его разъяренное лицо, часто вздымающуюся грудь и пальцы, которые крепко сжимаются в кулаки, до побелевших костяшек. Чтобы отвлечь себя, нахожу сумочку и начинаю искать в ней кольцо. Я сунула его в задний карман, но из-за дрожащих рук не могу найти. «Что ты делаешь?» спрашивает Миша и подходит ближе. «Я спрашиваю, что ты сейчас делаешь, София?» «Ищу кольцо. Хочу вернуть его тебе». Руки в этот момент дрожат не меньше, чем минуту назад. На сверкающее украшение я все же нахожу пытаюсь ухватить его с одна кармашка но миша резко выхватывает у меня сумку бросает ее об стену и громко на всю палату выругивается пошла ты к черту софия подходит к двери берется за ручку и переступает порог не ожидал я от тебя такого хочу сказать ему что я тоже от себя не ожидала но он уходит хлопнув дверью Тело становится совсем непослушным и вялым. Я медленно опускаюсь на кровать и закрываю лицо ладонями. Горло окольцовывает болезненный спазм, и слезы сами собой начинают рваться наружу.